Глава 16. Событие 41. первое. Моряк может выбрать ветер, чтобы выйти из морского порта, но у ветра есть собственное мнение. Практически одновременно вернулось три экспедиции, которая важнее даже и не скажешь. Все три толкнули Россию вперед, даже пендаля дали. Только эти три события уже оправдывали пребывание Брехта в этом времени, а ведь он еще толком и не начинал. Первой на шести больших ластовых лодках вернулась экспедиция, отправленная в Астрахани, дальше в залив Карабагасгол, за глауберовой солью. В Астрахани посланный главным капитаном Евстафьев Аким ревизировал стоящий в порту гукор принцесса Анна, В 1722 году построенный на Астраханской верфи для Каспийской флотилии. В персидском походе Петра он участие принять не успел и практически без дела 7 лет простоял в гавани. Хорошо хоть в море его изредка выводили, юных моряков из морской школы тренировали. Ничего крупного сейчас на верфях Астрахани не строили, только маломерки речные. В декабре 1725 года главным командиром Астраханского порта был назначен Шаудбенахт, это контр-адмирал, Иван Акимович Синявин. По прибытию в Астрахань он предложил на верфи строить гигботы из более прочного дубового леса, а также превратить их из транспортных судов в военные путем повышения высоты бортов и прорезания в них пушечных окошек. Вот только преждевременная смерть в августе 1726 года не позволила ему осуществить планы. Гекботы, заложенные, сгнили прямо на верфях. Все же правление Петра II и Екатерины нанесли русскому флоту огромный урон. И сейчас, по сути, надо все сначала начинать. И самое плохое, что иностранцы за эти пять лет многие покинули Россию. Нет дела для них. И вторично вряд ли приедут. Нужно искать новых, и не факт, что, как и Петру, всякие ничего не умеющие авантюристы не припрутся. К экспедиции за солью в Астрахане присоединился старший сын адмирала Синявина, унтерлейтенант Иван Иванович Синявин. Иван Яковлевич себе в поминальник отметил, что нужно 23-летнего потомственного моряка вызвать в Москву и переговорить. Если парень толковый, то поручить ему дело отца. В Астрахани нужен нормальный торговый и военный флот. Связь с низовым корпусом по Волге и Каспию в разы быстрее и дешевле пешей дороги. На гукоре принцесса Анна капитан Евстафьев с отрядом, попав в небольшой шторм, вполне благополучно добрались до залива и разбили там лагерь. Туда же на бусе с досками прибыл и младший Синявин. Построили хорошие домики, набрали полные трюмы обоих судов с солью и, опять попав в шторм и потеряв на Гукоре одну мачту, вернулись в Астрахань. Там перегрузили половину соли на речные суда и, так как время поджимало, уже октябрь был, не дожидаясь второй половины драгоценного товара, пошли вверх по Волге и дальше к Москве. Успели, можно сказать, прямо чудом. Утром 3 ноября сильно похолодало и Москва-река встала. Привезли с собой капитан Евстафьев и посланные с ним преображенцы 50 без малого тонн глауберовой соли. Вполне хватит на эксперименты с твердым мылом, стеарином и легкоплавким стеклом. Дальше эту работу нужно купцам поручить, у армии своих проблем хватает. Привез Евстафьев и последние новости из низового корпуса. Люди лихоманкой болеть продолжают, никуда болезнь, как и комары, не делась, но ивовая кора и полынь работают. Смертность даже не в разы, а на порядок уменьшилась, не тысячами умирали от лихорадки, а десятками. Там и других бед хватает, кроме лихоманки, влажный, непривычный климат, и люди начинают в прямом смысле загнивать, покрываются нарывами, расчесывают их, И хватают заражения крови. Да и сами нарывы сливаются в одну большую рану, выводя солдатиков из строя, как бы не напрямик в инвалиды. И чего тут сделаешь? Мыться чаще? Витамины есть? Должна пройти акклиматизация. Нет другого пути. И нужно местных пацанов учить русскому и воинской науке и привлекать в армию. Уж местные загнивать не будут. Брехт подробную инструкцию по созданию суворовских училищ для аборигенов составил. Долго думал, как те училища назвать. Остановился на Петровских. Бумагу уже отправил. Только от бумаги до обученного унтер-офицера годы и годы. А через четыре с небольшим года уже война. Эх, его бы туда, он там все знает. Сумел бы из чеченов, лезгин, кумыков, азербайджанцев и армян Создать вполне боеспособное войско за пять лет. Но от Анны нельзя отходить ни на шаг, а то заведет себе другого фаворита. На Миниха и Волынского заглядывалась в реальной истории. Попробуй ее оставь без присмотра. Ну и не кончается Россия низовым корпусом. Здесь, в Москве, он больше пользы принесет. Вторая экспедиция до Москвы не добралась. Три большие парусные ладьи... Вмерзли в лед в одном дневном переходе от Москвы. И пришлось организовывать перевоз груза на телегах и санях. Погода неправильная. Реки встали и даже снег выпал. Но его так мало, что на санях не поедешь. Волоком получается. Но он идет. Мелкий, колючий, но идет. Так что на всякий пожарный Берон за ценным грузом отправил и сани, и телеги а еще целую роту своего Георгиевского полка. Другим не доверил. Очень непростой груз повезут те телеги с санями. Посланные на Урал, на реку Миас, рудознатцы и старатели, собранные по России и обученные мыть золото брехтом, золото нашли и намыли. Вторая экспедиция, состоящая из башкир и чешских рудознатцев, присланных старшим Остерманом из Козела, также в конце лета прибыла на Миас, и производительность утроилась. В результате намыли 740 кило золотого песка и самородков без малого 47 пудов. Часть экспедиции осталась на Миасе зимовать, и они просили прислать им по зимнику порохового припаса и продуктов. Люди рубили себе добротные избы и строили крепостцу против возможного нападения местных башкир. Брех надеялся, что такого не произойдет. Все же он не вчера родился и не дурак. И на зимовье осталось в том числе и десяток башкир, теперь солдат и унтер-офицеров лейб-гвардии Георгиевского полка. С ними Иван Яковлевич и послание башкирам послал, чтобы записывались в старатели. Оплата – десятая часть намытого золота. Научитесь закончиться годовой контракт и потом добывайте на других участках реки Миас и прочих местных реках золота и сдавайте в казну за товары или деньги. 740 кило звучит так себе. А на самом деле, с учетом того, что работали всего меньше трех месяцев и всего чуть больше сотни человек, вполне себе замечательный результат. Пусть в любом шлиховом золоте золото этого всего половина. Способ получения чистого золота уже давно известен. Получится примерно 370 кило. Помним, что золотой червонец Анны Иоанновны – это 3,5 грамма. Делим 370 кило на 3,5 и получаем больше 100 тысяч червонцев. Норма для чеканки червонных монет – По 118 штук из фунта золота 93-96 пробы. Или миллион рублей. Как раз хватит расплатиться с князьями и графьями по государственным облигациям. А в следующем году и намоют больше, и долгов не будет. Можно вполне о приобретении ткацкого оборудования подумать и всяких тонкорунных овец из-за рубежей прикупить. Иван Яковлевич решил порохом и продуктами не ограничиваться. Дал команду Семену Андреевичу Салтыкову готовить в поход всех преображенцев, которым стукнуло за 40 лет. Пусть срочно подыскивают жену, если хотят иметь русскую. А ежели хотят иметь башкирку из местных, то государство Колым внесет. Набралось ветеранов 60 человек. Брехт подумал-подумал, да и добавил туда семеновцев. Еще пять десятков. Вот уже другой каленкор. Больше сотни опытных воинов, пыл башкир, даже если те вздумают напасть, охладят. Да и обязательно появившиеся разбойнички против такой силы не пляшут. Выбьют как класс. А на следующий день после золотого каравана, по начавшему уже всерьез валить пушистому снегу, в Москву вернулся посланный на вразумление ляхов отряд. Вернулся с ним и генерал Ласси. Берон-старший был допущен сразу на Государственный совет, где министры отчитывались за проделанную в октябре работу. Отчет был ежемесячным, все же министерство только создали, и министры еще опыта управления целыми отраслями не имели. Приходилось то останавливать через Чурритивых вопросом о бабке, где взять то пинать слишком осторожных, типа проблемы выдумывать мы и без вас, дорогие наши, можем. Не начнете, глубоко уважаемый товарищ министр, работать? Повесим. Карл Иванович, рассказывай, как поход прошел. Начала была Анна Иоанновна, но Брехт ее остановил. Сердце мое, давай с министрами разберемся завтра, отпустим их сейчас. Нам за чашкой кофе Карл и расскажет, как съездил он в Киев по кораллы. Болтунов полно, все-таки Карл со своим батальоном усиленным работал под Крымчаков. Конечно, со временем, правда, вылезет, но лучше попозже. Все же речь посполитая сейчас, если не союзник, то нейтральная по отношению к России государство. При такой огромной границе превращать ее заранее во врага не хотелось. Пусть умрет август второй сильный, придет ставленник Людовика, Лещинский, тогда и порезвимся. В реале, кроме погибших там русских солдат, эта война не принесла России никакой пользы. Единственное, что добились дипломаты во главе с Остерманом, и это при полном контроле Польши, так это признание, что Лифляндия теперь российская территория. Да плевать на их признание. Пусть не признают. Когда Речи Посполитой не станет, какой смысл в этом признании? Нужно было и Курляндию требовать, и всю Литву взад отдавать. Да и Украину, ну, то, что от нее осталось за Речью Посполитой. Нельзя допускать Австрию в Галицию. Эта территория даже называлась Русским Королевством пару веков назад, когда ее ляхи захватили. Два года осталось. Стоит потерпеть и как следует к этой войнушке подготовиться. И переговоры Астерману не доверять. Берон их здесь, в Москве, с августом следующим гораздо продуктивнее проведет. Сейм? Осым может взорваться неожиданно. Чуть ведь не произошел прецедент в Англии, а в Польше произойдет.